окунь в сумасшедшей воде. Ингредиенты. 500 граммов филе окуня, 350 граммов помидорок черри, 2 столовые ложки муки, 50 граммов лука порея, 50 граммов стебля сельдерея, 50 граммов моркови, две три веточки петрушки, соль, перец по вкусу, 1 чайная ложка давленного чеснока, 100 миллилитров белого вина, 600-800 миллилитров воды. Готовим! Укладываем половину мелко нарезанных лука порея, сельдерея, моркови и нарезанных половинками помидорок в высокую сковороду. Посыпаем половиной очень мелко нарезанной петрушки. Выкладываем давленный чеснок, пассируем несколько минут. Теперь выкладываем поверх овощей филе рыбы и засыпаем второй половиной овощей. Закрываем крышкой и оставляем на сильном огне на 2 минуты. Через 2 минуты Открываем крышку, убавляем огонь, подсаливаем и вливаем вино. И затем потихоньку теплую воду, не всю. Жидкость должна лишь чуть-чуть покрыть рыбку. Накрываем крышкой и оставляем на среднем огне на 15 минут. Через 15 минут открываем крышку, пробуем, перчим, посыпаем второй половиной свежей мелко нарезанной петрушки. Если вода выкипела, добавляем чуть-чуть и закрываем крышку снова. Оставляем еще 2 минуты на слабом огне. Через 2 минуты выключаем огонь, снимаем сковороду с огня и даем отдохнуть под крышкой несколько минут. В итоге получается густой соус, в котором потушилось филе. Подается с поджаренными ломтиками хлеба.